Память преподобного Михаила Синкела. Преподобный Михаил был родом из Иерусалима. Родители его люди благочестивы и дали ему прекрасное образование. Он в совершенстве знаком был с греческой литературой, хорошо изучил также и христианских писателей, и богословов, и с молодых лет посвятил себя иноческой жизни. По смерти его отца, мать его и сестры постриглись в одном из монастырей – Проводя добрую богоугодную жизнь при строгом соблюдении воздержания, Михаил удостоился пресвитерского сана. По своей скромности и горячей любви к богомыслию он удалился было в уединенное место, куда приходили к нему Феодор и Феофан-исповедники, для совместных богословских занятий. Но патриарх Иерусалимский, желая воспользоваться его дарованиями для нужд церковных, вызвал его оттуда и возвел в звание синкела Потом ему дано было еще поручение особой в то время важности. В Риме тогда возгорелись оживленные прения по поводу иконоборческой ереси. Споры эти велись не только частно в домах, но и публично, на улицах города и сопровождались народными волнениями. Папа Римский обратился с просьбой к патриарху Иерусалимскому Фоме, о содействии искоренению ереси и утверждению православной веры по соборному святоотеческому преданию и предложил ему несколько вопросов об этом. По этой просьбе папы от патриарха Иерусалимского послан был для умиротворения церкви и обличения ереси Синкел Михаил с его сотрудниками Феодором и Феофаном и другими просить царя иконоборца Льва Армянина чтобы он удержался от гонений на православие. Но лев подвергнул его пыткам и послал в заточение. Хотя впоследствии он был освобожден из этого заточения, но в царствовании императора Феофила иконоборца, который совершенно отвергнул поклонение святым иконам, воздвиг жестокое гонение на Церковь Божию. Преподобный Михаил своими сподвижниками подвергся новым мукам. За исповедание истины Феодор и Феофан подверглись следующему поруганию. По повелению нечестивого царя на их лицах разожженными железными клеймами были отпечатлены начертанные ругательные слова. Отобрана была и находившаяся при них переписка патриарха Иерусалимского с папою римским, хотя они и старались ее скрыть от гонителей правой веры. Но преподобные православные отцы нисколько того не устрашились и в своих убеждениях не поколебались. Но как твердые адаманты воспротивились требованиям иконоборца и мужественно защищали православное учение. Многократно они вели пространные беседы о православной вере и произносили речи против иконоборца царя, за что и осуждены были им на изгнание. Блаженный Михаил сначала заключен был в дворцовую тюрьму вместе с учеником своим и сподвижником подвижником Иовом где на него возложены были тяжкие оковы, а потом с тем же Иовом сослан был в один монастырь. За все это время много было пролито святым горьких слез. Страдания надломили его здоровье, тело его сгорбилось, но духом исповедник оставался непоколебимо тверд. Когда же по смерти феофила воцарилась супруга его царица Феодора с сыном своим Михаилом в иконопочитании было окончательно утверждено – а ревнители православного учения возвращены из ссылок и восстановлены в прежних должностях. Правительница Феодора предложила исповеднику православной веры Михаилу занять кафедру Константинопольского патриарха вместо низложенного патриарха-иконоборца Иоанна Граматика. Но он уклонился от этого, и патриархом поставлен был известный поборник православия святой Мефодий. Михаил же в звании Синкела, получив свое Заведование Великий Константинопольский собольный храм успокоился после понесенных им тяжковых испытаний. Благочестиво и богоугодно дожил он до 85-летнего возраста и с миром отошел ко Господу.